Глава двадцатая «Шустрик, прием!» – произнес я, стараясь унять дрожь в голосе. «Как вы там?» «Золотой, разорви тебя, груваки!» В канале послышался вопль командира. «Ты зачем связь отключил? Где ты?» Райан орал и не стеснялся этого. Его можно было понять. После очередного сеанса связи я просто отключил пределанную техникам антенну, чтобы командир не доставал своими бесконечными вопросами. Скучно им там сидеть, видите ли. Вот и дергали меня каждые 10 минут, выясняя, жив я еще или уже нет. Тишина в эфире после отключения была такой жуткой, словно в склеп попал. Но отказываться от нее я не собирался. Лучше никак, чем слушать непрерывные приказы «выжить». Вот бы еще такая тишина была и на ярусах этого проклятого всеми груваками и предтечами подземелья. «Опять шумишь?» — спросил я. Перед глазами все еще плясали круги, но эхо уже вовсю занимался ремонтом моего израненного тела. Путешествие внутри червя мало кому идет на пользу. Тем более червя, который глотал тебя не для того, чтобы доставить высшему ксорху на обед, а для того, чтобы уничтожить. «Случилось что?» «Золотой!» — прошепел Райан. «Твое счастье, что ты не рядом. Я бы лично тебе голову открутил и сказал, что так и было. Мне генерал уже всю душу вынул. С ним связали Солариона и потребовали, чтобы армия сделала все, чтобы тебя спасти». «Внезапно!» «Это что такого тень успенно говорит Соларионом, что они так возбудились?» «Хотя, как по мне, тень 33 никак не мог попасть на поверхность раньше меня. Потому что с седьмого по второй яруса я путешествовал внутри проходчиках Сорхов. То еще удовольствие, если честно». «Зато быстро и минуя огромную армию, что спускала за моим мечом. Теперь им всем разворачиваться и мешают друг другу топать обратно». «Я на первом ярусе», — ответил. Судя по тому, как кто-то на фоне хрюкнул от удивления, меня слушали все. «Пришлось пояснять, каким образом я здесь оказался. На седьмом меня сажал ксорх и протащил до второго. На первой я уже дошел сам. Живой, относительно целый. Устал, как бешеная грувака». «Ты не ответил. Как сами?» «Сидим, ждем эвакуации», — ответил Райан после паузы. «Ксорхе делают вид, что нас вообще не существует. За 30 часов к нам ни одна тварь так и не пришла. Брезгают!» Послышалась реплика Зарины. райн зашипел, призывая к порядку. «Ладно, Шустрик, пойду я дальше». Мне удалось подняться на ноги. «Связь опять отключу. Не хватало, чтобы во время боя генерал начал меня дергать, требуя незамедлительного возвращения». «Дожидаться, что скажет командир, я не стал». Отключил антенну, погрузившись в тишину Туша очередного червя, который заблокировал проход за мной Начала дергаться сильнее Видимо, бруты, находящиеся с той стороны Прорвали первый слой плотной шкуры Сейчас они доберутся до внутренности И начнут крушить остатки изнутри Поразительная целеустремленность Желание заполучить меч превратило их в бездумные мясные тараны Тот, кто заправляет всем этим кошмарным роем Явно не экономил ресурсы Присев, я поднял валявшуюся на камнях лучевую винтовку и вытащил из нее блок энергии. Оружия на первом уровне было много, слишком много. Тела защитников форпоста уволокли, но оружие оставили. Первую винтовку я нашел на втором ярусе, и за это время успел поменять уже три штуки. Это куда быстрее, чем возиться с перезарядкой. Как ни крути, но против коронников винтовки куда эффективнее боевого меча. На порядок. Я раз тридцать пожалел, что не взял одну с собой. До седьмого яруса поднимался с огромными приключениями. Несколько раз был на волосок от смерти. Если бы не эхо, короники выжгли бы мои мозги еще при первой встрече. Причем, чем выше я поднимался, тем больше становилось этих живых цилиндров. Но на втором ярусе все изменилось. Я нашел лучевую винтовку. Эхо заранее предупреждал о корониках. Я высовывал винтовку из-за угла... И, используя личностную матрицу, как вторые глаза, выжигалка копошащийся в чужих мозгах твари раньше, чем они добирались до меня. Против брутов это, конечно, не помогало, но сражаться с ними стало чем-то почти привычным. Когда перед глазами есть красные и зеленые нити, жизнь вообще становится прекрасной. Двигайся по зеленым, по красным не двигайся, и будет тебе счастье. Добраться до некогда существовавшего в единственном экземпляре выхода на поверхность Гипериона-7 мне не удалось. Проходы были завалены обрушившейся породой. Люди сами взорвали тоннели, пытаясь не пустить Ксорхов дальше. Но это была глупая затея. Когда в твоей армии есть проходчики, с легкостью прорывающие любую земную твердь, выход на поверхность может появиться где угодно. Так и здесь. Я добрался до дыры, созданной одним из червей. «Возможно, здесь была сожрана какая-то группа, может, даже наша». Эхо рассчитал траекторию подъема, и спустя несколько минут тяжелой работы я стоял под кислотно-зеленым небом. Описать мои чувства в этот момент было тяжело. Радость? Определенно! Мне потребовалось 30 часов, чтобы подняться с 12-го яруса на поверхность. При том, что 5 ярусов меня просто тащил внутри себя червь. Нахождение в замкнутом пространстве мало кому понравится. Тем более, если тебя через каждые 2-3 метра пытаются сожрать. Ошеломление? Естественно. От форпоста практически ничего не осталось. Разрушенное до самого основания здание. Искореженный металл, разбросанное оружие и, что хуже всего, ни одного тела. Ни ксорхов, ни людей. Забрали все, что могло пойти в пищу. Страх? Был Он. Стоило посмотреть в сторону от базы, у меня внутри все сжалось. Там находилось целое поле короников, штук сто, не меньше. Их короны светились и были направлены в небо. Там мелькали юркие силуэты истребителей, уворачивающиеся от выпущенных драксами снарядов. На моих глазах один истребитель сделал странный маневр совершенно не поддающейся логике и попал под снаряд. Вспыхнуло яркое солнце, которое тут же погасло в зеленом тумане неба и примерно у четверти поля короников угасли отростки. Вот, значит, как. Эти твари воздействовали на пилота, заставив того совершить ошибку. Когда у тебя в мозгах копошится сразу 20 ксорохов, ни один личный энергощит не поможет. «Обнаружены биосигнатуры», — произнес эхо «120 единиц». «Много», — прорычал я, скрываясь за камнями. «Всех не перестреляем, нас прикончат раньше». «Речь не о коронниках», — заявил Эха. «Биосигнатура обнаружена в руинах». «Ксорхи?» Я резко обернулся в ту сторону. «На форпосте твари не было. Здесь уже все сожрали». «Биосигнатура определяется как призраки». Эхо продолжал выдавать информацию порциями, словно издеваясь. «Неужели нельзя было сразу сказать, что под камнями лежит 120 человек?» «Они двигаются!» Последнее уточнение личностная матрица сделала, считав мои мысли. «Призраки двигаются? 120 единиц?» Спустя шесть дней с момента нападения ксорхов звучит как чистая воды безумия. Хотя само мое присутствие здесь тоже трудно назвать иначе, как безумием. Я подключил антенну и начал перебирать частоты, вызывая всех, кто мог быть поблизости. «Говорит Золотой, отряд малыши», — произносил я раз за разом. «Нахожусь на форпосте. Есть кто выживший». «Повторяю, нахожусь на форпосте. Есть выжившие». «Пустота. Только треск эфира». Вдруг на одной из частот раздался знакомый хрепловатый голос. «Это капитан Идриан Валк. Есть выжившие». «Я замер. Командир форпоста жив? Даже для безумия это уже чересчур». «Сколько вас и где вы находитесь?» – спросил я. Вспомнив доклад райна и требования генерала, уточнил. «Что со связью? Обеспечением. Раненое?» «120 человек», – четко ответил капитан Валк. «37 критичных. Протянут еще сутки не больше. Энергия заканчивается. Боеприпасов нет». «Связь с орбитой потеряна. Мы в бункере под главным зданием». «Принял, капитан», — произнес я. «Ждите». Генерал говорил, что форпост потерян. Неужели разведка ошиблась? «Место, где они находятся, не пропускает стандартное сканирование», — пояснил Эхо. «Я пользуюсь иной технологией поиска. У людей такой нет». «Шустрик ты нужен», — произнес я, переключив частоту на свою группу. «Золотой, мы уже на поверхности!» Пришел радостный ответ. «Не отключайся больше». «Передаю управление майору Вольтеру. Все разговоры дальше с ним». «Курсант Золотой», — говорит майор Корт Вольтер. Послышался новый голос. «Доложить обстановку. Мы пеленгуем вас в районе форпоста. Подтвердите свое местоположение». «Подтверждаю. Я на форпосте. У меня две новости. Первая. Рядом с форпостом расположено целое поле короников. Порядка сотни особей. Они мешают истребителям. Вторая. На форпосте есть выжившие. 120 человек находятся в бункере под главным зданием. Капитан Идриан Валк жив? Судя по тишине, повисшей в эфире, новость напрочь ломала все планы военных. Это генерал Астериан. В эфир вновь вышел командующий операцией. Курсант Золотой, повтори информацию. На этот раз мне пришлось рассказать, каким образом я нашел выживших и как с ними связался. Заодно рассказал про их состояние и положение. Пока короники находятся рядом с форпостом, транспортники там не сядут, произнес генерал орбитальная бомбардировка уничтожит не только короников, но и весь форпост ближайшая десантная группа находится в 10 часах хода курсант золотой приказываю уничтожить короников для обеспечения эвакуации чем пальцем очень хотелось вурггаса генерал без зазрения совести приказал мне сдохнуть выполняя заведомо нереальную миссию убить короника легко достаточно попасть в него из лучевой винтовки. «Вот только пока я буду стрелять в одного, остальные 99 расплавят мне мозги, и никакой эхо не удержит такую атаку». «Курсант Золотой, доложить о получении приказа!» — потребовал генерал. «Есть уничтожить короников зло ответил я. «Отбой связи!» Что бы там ни хотел сказать мне еще генерал, слушать его я не стал. Просто отключил антенну. «Вот и что теперь делать?» «Это невыполнимый приказ в текущих условиях». Безапелляционно заявил эхо Не существует даже одной миллионной процента, что ты сможешь его выполнить. Причем приказ противоречит логике. Шустрих сообщил, что генерал выил ему мозг, выясняя, где ты находишься. И при этом, получив контакт, отправил тебя на убой. Плюс не забываем, что минут через десять бруты появятся на форпосте и начнут активно за мной охотиться. Я посмотрел в сторону провала. Пока там никого не было, но это вопрос времени, когда ксорхи сорхе явятся на форпост. «Я учел это в своих расчетах», — заявил Эхо. «Рекомендую покинуть территорию форпоста, двигаясь в противоположную от поля короников в сторону». «Предлагаешь проигнорировать прямой приказ командующего?» — уточнил я. «Предлагаю выжить», — не поддался на провокацию Эхо. «Приказ невозможно выполнить, даже решит умереть. У тебя всего один боевой меч, одна винтовка с резервом в 123 выстрела, а также один разведывательный дрон. С такими ресурсами уничтожить сотню короников невозможно». «Разведывательный дрон, говоришь?» Нахмурился я, зацепившись за мысль. На визоре тут же появилась картинка текущего состояния воздуха над форпостом. «Сержант Дик добавил меня в сетку, чтобы мои дроны не мешались остальным. Сейчас в воздухе не было ни одного дрона. Что неудивительно, кто станет ими управлять, если связи нет? Но у меня-то связь была. Осталось дело за малым — найти дроны, но не разведывательные, как мои, а боевые». «Капитан Валк, прием!» Я вновь связался с выжившими. Судя по индикатору вызова, со мной настойчиво пытался связаться майор Вольтер, но сейчас мне было не до него. «Слушаю!» Послышался спокойный голос командира форпоста. «Я нахожусь неподалеку от внешнего периметра форпоста с восточной стороны», произнес я, сверившись с тактической картой. «Чтобы обеспечить эвакуацию, мне нужны боевые дроны. Есть поблизости что-то подобное?» «Второй арсенал!» Последовал практически мгновенный ответ. «Третье здание от границы. «Ориентир – зеленая крыша. Дроны хранились в подвале. Должны были уцелеть». «Принял», – ответил я. «Крыши уже не было, как и самого здания, но главное – ориентир у меня имелся. С остальным справится Эхо. потребуется коды доступа. Готов принимать». Оставив Эхо работать с поступающими данными, я пополз в нужную сторону. «Все же хорошо, что моя личностная матрица развелась до 12%. Стала многозадачной». «Я всегда был многозадачным». С нотками недовольства ответил «Эхо». «Просто раньше моя многозадачность была ограничена. Коды доступа получены. Второй арсенал обнаружен. Сканирование осуществлено. Обнаружено как минимум шесть уцелевших дронов. Нужно пробиться через завал». «Первый раз, что ли?» Зло оскалился я. «Веди!» Зеленая нить вывела меня к руинам. На камнях начали появляться восклицательные знаки. Их надо было откинуть». Красные значки отмечали валуны, которые следовало разрезать мечом. Дело пошло быстрее. Да, я шумел, но смысла переживать из-за этого уже не было. Эхо предупредил, что Брута находится на первом ярусе. Все, что им осталось, найти путь наверх. А когда они поднимутся, о дронах можно будет забыть навсегда. Арсенал создавался со знанием дела. Даже когда здание сложилось, подвал остался нетронутым. Стальные балки держали, а толстые прутья обеспечивали безопасность содержимого. Отшвырнув камни, я варварски прожег проход в решетке и спрыгнул вниз. Глаза сразу разбежались от обилия всего. Гранаты, пулеметы, винтовки. Даже парочка запасных турелей имелось Ставь их на башню, подключай к энергии и расчищай пространство. Но не это меня сейчас заботило. Боевые дроны. Вот что было по-настоящему важно. Даже не дроны. Это были штурмовые платформы поддержки огнем класса «Гарпия». С такими работать мне не приходилось. Все, что рассказывал нам инструктор Карс про это чудо военной техники, что мы еще не доросли до того, чтобы управлять подобными. И сейчас, активируя первый из дронов, я был с ним полностью согласен. Технические характеристики «Гарпии» вызывали уважение. Два автономных лучевых пулемета с собственными стабилизаторами. Сдвоенный баллистический блок под калибр 8,2 мм – Держатели гранат на 12 единиц. Мини-ракетный кластер на 4 сверхлегких управляемых заряда. Но самое важное — комплекс точного позиционирования, способный работать при полном глушении связи. Идеальные машины беспилотного убийства. «Передача кодов управления», — отчитался Эхо. «Дроны активированы». 6 гарпи взлетели над полом, заняв почти все пустое пространство арсенала. Пришлось расширять проход, чтобы дроны смогли из него выйти. Да это очередное использование боевого меча, показывающее ксорхам, где я нахожусь. Но сейчас это было неважно. Как только первый дрон оказался в воздухе, я тут же направил его в сторону провала. Броты уже карабкались по стенам, минута и они появятся на поверхности. Куда собрались? зло произнес я. Эхо, забирай управление огнем. Как мы объясним стопроцентное попадание. Эхо включил режим контроля своего присутствия. «Экстремальной ситуацией», — ответил я. «Кто будет спрашивать о подобном? Задача — выжить, выполняй!» «Принял», — согласился эхо, «забирая управление дроном». Со стороны прохода раздались выстрелы, угасшие в яростном вопле брутов. Тварям не понравилась наша встреча. Один за другим дроны начали вылетать из прохода, зависая в воздухе. «Надеюсь, пятерки на короников хватит?» — произнес я, ощущая солоноватый вкус во рту. «Одновременное управление шестью гарпиями разрушало мой мозг, расплавляя его не хуже короника. Нагрузка была запредельной, но мы с Саха пока вывозили». «Вперед!» — приказал я, отправляя дрона в сторону поля с корониками. все уже поняли, что происходит что-то неправильное, и развернулись в нашу сторону. Картинка с дронов несколько раз мигнула, но связь не оборвалась. Ксорхи видели цель, действовали пси-атаками. Вот только пилотов на борту дронов не было. А расплавить мозги техники короники быстро не смогли, за что и поплатились. Я не стал мелочиться и отправил сразу все ракеты, какие у меня были. Эхо скорректировал курс, чтобы зацепить все поле целиком, после чего земля дрогнула. Ракеты дошли до цели. Не останавливаясь, я повел гарпи над полем, добивая выживших короников. Короны отдельных особей еще светились, но недолго. «Слушаю», — произнес я, возвращая два дрона к провалу. Один уже едва справлялся с наседающими брутами. Еще один я отправил на облет территории, а два вернул к арсеналу для перезарядки. Вот она, наука инструктора в кузнице. Автоматизм. Есть возможность перезаряжать дрон, восстанавливая боекомплект. Потому что никто не узнает, когда сможешь сделать это снова. Говорит улстан Соларион. Обрушился на меня властный голос. Каэль, приказываю игнорировать приказ генерала Астериона. Выбирайся из форпоста. «В ста километрах на восток тебя будет ждать?» «Почему гражданский в эфире?» — оборвал я Солариона. «Мне нужен генерал Астерион». кэл у тебя шок?» — спросил Устан. «Арис Соларион поручил мне вытащить тебя с планеты». «Повторяю, мне нужен генерал!» — рявкнул я. «Уберите гражданского из эфира, иначе я антенну отключу!» «Генерал Астерион на связи!» — вернулся привычный голос командующего. «Мы зафиксировали взрывы. Твоих рук дело?» «У вас нет картинки?» — удивился я. «Атмосфера планеты не позволяет наблюдать за поверхностью», — объяснил командующий, причем совершенно спокойно, без претензий. «Разведчики все сбиты». «Докладываю. поля короников уничтожено», — заявил я. «Готовьте транспорт. Стоп. Наблюдаю Драксов. Две единицы. Атакую». Дрон пошел в атаку, заливая огромные неповоротливые туши огнем из всех доступных модулей. «Правильно, что я решил сделать облет форпоста. Встреться транспортных с выстрелом Дракса, от него бы не осталось даже пыли». Минус дрон. Я даже поморщился, когда связь оборвалась. В ту сторону ринулась еще одна гарпия, чтобы показать жуткую картину. Дракс был уничтожен и, погибая, взорвал все вокруг, включая собственный корпус. Пыль осела, позволив мне увидеть произошедшее. «Минус два Дракса», — отчитался я. «Что у тебя там происходит?» «Кажется, мне удалось удивить генерала». «Как ты сумел разобраться с Ксорхами?» «Шесть гарпий», — ответил я. «Уже пять». Капитан Валк выдал мне коды доступа. «Ты управляешь шестью гарпиями?» Видимо, в моих словах было что-то неправильное. «Так точно», — ответил я. «Не скажу, что это легко, но терпимо. Задание выполнено. Поле короников уничтожено. Драксы ликвидированы. Нам нужен транспорт для эвакуации. Подключаю капитана Валка». «Слушаю», — раздался усталый, но уверенный голос командира форпоста. «Это золотой», — произнес я. Подключил вас к общему каналу связи. Но много не болтайте. Голова и так квадратная. Готовьтесь к эвакуации. Выбраться из-под завалов сможете или нужна помощь? Первые два дрона улетели обратно к провалам, а находящиеся там вернулись на дозаправку. Ксорхи активировались, отправляя брутов целой лавиной. Но мне пока удавалось их сдерживать. Пока. Скоро сюда явятся черви и наделают кучу новых проходов. Вот тогда придется совсем туго. Выберемся, отчитался капитан. — Сколько у нас времени? Транспорт будет у вас через 10 минут, — заявил генерал Астерен. — Приказываю продержаться. — Есть продержаться, — ответил я. Дрон описал полный круг рядом с остатками форпоста, но новых драксов не обнаружил. То, что в нашу сторону неслись орды тварей с горизонта, немного смущало, но я верил, что военные успеют первыми. Раздались взрывы. Эхо подорвал проходы. Бруты выбраться не успели, так что у меня неожиданно появилось время. «Нерационально!» – произнес эхо, как только я выбежал на свободу. Активировав максимальное ускорение, я помчался к полю с уничтоженными корониками. «Все в этой жизни нерационально!» – согласился я, заставляя один дрон лететь рядом с собой. Еще один завис над главным зданием форпоста, удерживая позицию и отслеживая любое движение. Ждал появления выживших. Перепрыгнув через гору ко мне, я добрался до цели. Взрывы разметали короников, но не сумели сделать непоправимого. Они не уничтожили мион Кристаллы, ради которых я появился на этой груваками проклятой планете. Или притечами. Что-то я уже путаюсь, кто проклял Гиперион-7. В одном сомнений не было. Проклял кто-то точно. «Помогай», — приказал я. «У нас 20 минут. За это время мы должны собрать все, что здесь есть». «Один дрон нужен для сдерживания надвигающейся волны!» Без лишних эмоций сообщил Эхо, уже вычерчивая перед моими глазами зеленые направляющие. «Они прибудут быстрее, чем транспортник!» «Действуй!» — согласился я и вырвал из туши короника первый кусок миона. «От меня требовали всего 8 килограммов? Что ж, посмотрим, что скажут по поводу 50 «Я должен собрать здесь все!» «Добытчики с фронтира иначе не могут!»